Документ 36. -й. Письмо Муссолини Гитлеру 25 августа 1939 года. Фюрер! Я отвечаю на ваше письмо, которое только что было доставлено мне послом фон Маккензеном. Фон Маккензен посол Германии в Италии. Первое. Что касается соглашения с Россией, то я одобряю его полностью. Его превосходительство маршал Геринг расскажет вам, что в беседе, которая состоялась у меня с ним в апреле, я заявил, что сближение между Германией и Россией необходимо для предотвращения окружения их демократиями. Встреча между Муссолини и Герингом состоялась в Риме 15 и 16 апреля 1939 года. Примечание редакции немецкого издания. Геринг, главнокомандующий военно-воздушными силами и министр авиации Германии, уполномоченный по осуществлению четырехлетнего плана Германии. Второе. Я считаю желательным попытаться избежать разрыва или ухудшения отношений с Японией, так как результатом этого Явится возвращение Японии на позиции, близкие к позициям демократических держав. Имея это в виду, я послал в Токио телеграмму, и, кажется, после некоторого шока, в общественном мнении, теперь там установилась лучшая психологическая атмосфера. Третье. Московский договор блокирует Румынию и может изменить позицию Турции, которая взяла у Англии заем но еще не подписала договора о союзе. Новая позиция Турции разрушит все стратегические планы французов и англичан в Восточном Средиземноморье. Четвертое. Что касается Польши, то я полностью понимаю позицию Германии и тот факт, что подобные натянутые отношения не могут продолжаться вечно. Пятое. Что касается практической позиции Италии, В случае военного столкновения моя точка зрения сводится к следующему. Если Германия атакует Польшу и конфликт удастся локализовать, то Италия окажет Германии любую политическую и экономическую помощь, какая только потребуется. Если Германия атакует и союзники Польши начнут ответную атаку против Германии, Я хочу заранее дать вам знать, что будет лучше, если я не возьму на себя инициативы в военных действиях ввиду нынешнего состояния итальянских военных приготовлений, о чем ранее мы неоднократно заявляли вам, фюрер и господину фон Риббентропу. Наше вмешательство поэтому может начаться немедленно только если Германия сразу же доставит нам военное снаряжение и сырье для отражения атаки, которые, несомненно, подвергнут нас французы и особенно англичане. При нашей встрече война была нами намечена на период после 1942 года, и к этому времени я буду готов на земле, в море и в воздухе в соответствии с планами, которые были согласованы. Я также придерживаюсь мнения, что чисто военные приготовления, которые уже были сделаны, и другие, которые будут проведены в Европе и Африке, послужат сковыванию значительных французских и британских сил. Я считаю своей безусловной обязанностью, как истинный друг, говорить вам полную правду и заранее информировать вас о реальной ситуации. Если не делать этого, то это будет иметь неприятные последствия для всех нас. Это моя точка зрения, и поскольку в скором времени я обязан буду созвать высших государственных деятелей королевства, я прошу вас также дать мне знать и о вашей точке зрения. Муссолини. О ратификации советско-германского договора а не нападение. Из выступления Вячеслава Михайловича Молотова на внеочередной четвертой сессии Верховного Совета СССР первого созыва 31 августа 1939 года. Приводится с сокращениями Примечание составителя. «Наша обязанность думать об интересах советского народа, об интересах Союза Советских Социалистических Республик». Продолжительные аплодисменты. Тем более, что мы твердо убеждены в том, что интересы СССР совпадают с коренными интересами народов других стран. Аплодисменты. Но это лишь одна сторона дела. Должно было произойти еще другое обстоятельство, чтобы советско-германский договор о ненападении стал существовать. Нужно было, чтобы во внешней политике Германии произошел поворот в сторону добрососедских отношений с Советским Союзом. Только при наличии этого второго условия, только когда нам стало ясным желание германского правительства изменить свою внешнюю политику в сторону улучшения отношений с СССР, была найдена основа для заключения Советско-германского договора о ненападении. Всем известно, что на протяжении последних шести лет с приходом национал-социалистов к власти Политические отношения между Германией и СССР были натянутыми. Известно также, что несмотря на различия мировоззрений и политических систем, советское правительство стремилось поддерживать нормальные деловые и политические отношения с Германией. Сейчас нет нужды возвращаться к отдельным моментам этих отношений за последние годы, да они вам, товарищи депутаты, и без того хорошо известны. Следует, однако, напомнить о том разъяснении нашей внешней политики, которое было сделано несколько месяцев тому назад на 18-м партийном съезде. Товарищ Сталин предупреждал против провокаторов войны, желающих в своих интересах втянуть нашу страну в конфликт с другими странами. Разоблачая шум, поднятый англо-французской,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 Как видите, товарищ Сталин бил в самую точку, разоблачая происки западноевропейских политиков, стремящихся столкнуть лбами Германию и Советский Союз. Надо признать, что и в нашей стране были некоторые близорукие люди, которые, увлёкшись упрощенной антифашистской агитацией, забывали об этой провокаторской работе наших врагов. Товарищ Сталин. Учитывая это обстоятельство, еще тогда поставил вопрос о возможности других, невраждебных, добрососедских отношений между Германией и СССР. Теперь видно, что в Германии, в общем, правильно поняли эти заявления товарища Сталина и сделали из этого практические выводы. Смех. Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось. Бурная овация в честь товарища Сталина. Уже весной этого года германское правительство предложило восстановить торгово-кредитные переговоры. Переговоры были вскоре возобновлены. Путем взаимных уступок удалось прийти к соглашению. Это соглашение, как известно, 19 августа было подписано. Это было не первое торгово-кредитное отношение с Германией при существующем правительстве. Но это соглашение отличается в лучшую сторону не только от соглашения 1935 года, но и от всех предыдущих, не говоря уже о том, что у нас не было ни одного столь же выгодного экономического соглашения с Англией, Францией или какой-либо другой страной. Когда же германское правительство выразило желание улучшить также и политические отношения, у советского правительства не было оснований отказываться от этого. Тогда и стал вопрос о заключении договора а не ненападении. Теперь раздаются голоса, в которых сквозит непонимание самых простых основ начавшегося улучшения политических отношений между Советским Союзом и Германией. Например, с наивным видом спрашивают, как Советский Союз мог пойти на улучшение политических отношений с государством фашистского типа. Разве это возможно? Но забывают при этом, что дело идет не о нашем отношении к внутренним порядкам другой страны, а о внешних отношениях между двумя государствами. Забывает о том, что мы стоим на позиции невмешательства во внутренние дела других стран, и, соответственно, этому стоим за недопущение какого-либо вмешательства в наши собственные внутренние дела. Советское правительство и раньше считало желательным сделать дальнейший шаг вперед в улучшении политических отношений с Германией. Но обстоятельства сложились так, что это стало возможным только теперь. Дело, правда, идет в данном случае не о пакте взаимопомощи, как это было в англо-франко-советских переговорах, а только о договоре ненападения. Тем не менее в современных условиях трудно переоценить международное значение советско-германского договора. Вот почему мы положительно отнеслись к приезду германского министра иностранных дел, господина фон Риббентропа в Москву. 23 августа 1939 года, когда был подписан советско-германский договор о ненападении, Надо считать датой большой исторической важности. Договор о ненападении между СССР и Германией является поворотным пунктом в истории Европы, да и не только Европы. Вчера еще фашисты Германии проводили в отношении СССР враждебную нам внешнюю политику. Да, вчера еще в области внешних отношений мы были врагами. Сегодня, однако, обстановка изменилась и мы перестали быть врагами. Политическое искусство в области внешних отношений заключается не в том, чтобы увеличивать количество врагов для своей страны. Наоборот, политическое искусство заключается здесь в том, чтобы уменьшить число таких врагов и добиться того, чтобы вчерашние враги стали добрыми соседями, поддерживающими между собой мирные отношения аплодисменты. Советско-германский договор о ненападении кладет конец вражде между Германией и СССР, а это в интересах обеих стран. Различие в мировоззрениях и в политических системах не должно и не может быть препятствием для установления хороших политических отношений между обоими государствами. Только враги Германии и СССР могут стремиться к созданию и раздуванию вражды между народами этих стран. Мы стояли и стоим за дружбу народов СССР и Германии, за развитие и расцвет дружбы между народами Советского Союза и германским народом. Бурные продолжительные аплодисменты. Главное значение Советско-германского договора о ненападении – заключается в том, что два самых больших государства Европы договорились о том, чтобы положить конец вражде между нами, устранить угрозу войны и жить в мире между собой. Тем самым поле возможных военных столкновений в Европе суживается. Если даже не удастся избежать военных столкновений в Европе, масштаб этих военных действий теперь будет ограничен. Недовольными таким положением дел могут быть только поджигатели всеобщей войны в Европе, те, кто под маской миролюбия хотят зажечь всеевропейский военный пожар. Советско-германский договор подвергся многочисленным нападкам в англо-французской и американской прессе. Пытается распространять неправду что будто бы заключение советско-германского договора о ненападении помешало переговорам с Англией и Францией о пакте взаимопомощи. Эта ложь уже заклеймена в интервью товарища Ворошилова. В действительности, как известно, дело обстоит наоборот. Советский Союз заключил пакт о ненападении с Германией, между прочим, в силу того обстоятельства, что переговоры с Францией и Англией натолкнулись на непреодолимое разногласие и кончились неудачей по вине англо-французских правящих кругов. Эти люди требуют, чтобы СССР обязательно втянулся в войну на стороне Англии против Германии. Уж не с ума ли сошли эти взорвавшиеся поджигатели войны? Смех. Если у этих господ имеется уже такое неудержимое желание воевать, пусть воюют сами, без Советского Союза. Смех, аплодисменты. Мы бы посмотрели, что это за вояки. Смех, аплодисменты. В наших глазах, в глазах всего советского народа, это такие же враги мира, как и все другие поджигатели войны в Европе. Советско-германский договор о ненападении означает поворот в развитии Европы, поворот в сторону улучшения отношений между двумя самыми большими государствами Европы. Этот договор не только дает нам устранение угрозы войны с Германией, суживает поле возможных военных столкновений в Европе и служит таким образом делу всеобщего мира, Он должен обеспечить нам новые возможности, роста сил, укрепления наших позиций, дальнейший рост влияния Советского Союза на международное развитие. Правда. 1 сентября 1939 года. Историческая сессия Верховного Совета СССР. С величайшим терпением советское правительство вело переговоры с правительствами Англии и Франции, преследуя одну цель – обеспечение мира в Европе. Товарищ Молотов разоблачил цепь интриг, подвохов и прямых провокаторских выпадов, которые были пущены поджигателями войны в ход для того, чтобы завести эти переговоры в тупик, лишить их всякого смысла. Товарищ Молотов, с исчерпывающей полнотой и ясностью, раскрыл причину всей этой неискренней лживой игры. Английские и французские политики пытались столкнуть лбами советские и германские народы. Особенно старались и стараются в этом отношении так называемые социалисты Англии и Франции. Эти мелкие политиканы не учли того, что имеют дело с великим социалистическим государством. Правда. 2 сентября 1939 года. о ратификации договора о ненападении между Советским Союзом и Германией. Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, Заслушав сообщение председателя Совета народных комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел товарища Молотова Вячеслава Михайловича, о ратификации договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, постановляет: Первое одобрить внешнюю политику правительства. Второе ратифицировать договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и Германией, заключенный в Москве 23 августа 1939 года. Председатель президиума Верховного Совета СССР Калинин. Секретарь президиума Верховного Совета СССР Горкин. Москва-Кремль 31 августа 1939 года. Правда. 3 сентября 1939 года. Военные действия между Германией и Польшей. Берлин, 1 сентября, ТАС. По сообщению Германского информационного бюро, сегодня утром германские войска в соответствии с приказом Верховного командования перешли германо-польскую границу в различных местах. Соединения германских военно-воздушных сил также отправились бомбить военные объекты в Польше. Правда. 2 сентября 1939 года. Заседание германского Рейхстага. Выступление Гитлера Ратификация советско-германского договора о ненападении. Приводится с сокращениями. Речь Гитлера, содержащая грубые антипольские выпады и клевету, была опубликована советской печатью без комментариев. Примечание составителя. Берлин 1 сентября. ТАС. Германское информационное бюро сообщает по радио, что сегодня в 10 часов утра в Берлине, в Кроль-Опера, Герингом, как председателем Рейхстага, было открыто заседание германского Рейхстага. После короткой вступительной речи Геринг предоставил слово Гитлеру. Гитлер начал речь со ссылки на Версальский договор, создавший такое положение, которое не может далее продолжаться. Затем, упомянув об инцидентах, которые произошли начиная с ночи 31 августа, Гитлер заявил, «Теперь мы решили обращаться с Польшей так же, как Польша вела себя в течение последних месяцев». Гитлер выразил благодарность Муссолини за поддержку, которую Италия оказывала германским требованиям в последние недели. Коснувшись затем германо-советского пакта, он заявил, Россия и Германия управляются на основе двух различных доктрин. Германия не станет экспортировать свою государственную доктрину, и если Россия не намеревается экспортировать свою доктрину в Германию, то эти две сильнейшие страны в Европе не имеют основания быть врагами. Борьба между Германией и СССР может быть выгодно только третьим державам. Германо-советский пакт поэтому определенно исключает применение силы между этими двумя странами. Оба государства дали друг другу обязательство консультироваться и экономически сотрудничать. Это является решением колоссальной важности, значение которого для будущего трудно даже предвидеть. Пакт был ратифицирован и в Берлине, и в Москве в четверг, сказал Гитлер. Гитлер заявил, что он может присоединиться к каждому слову, которое сказал народный комиссар по иностранным делам Молотов в связи с этим. После окончания речи Гитлера, министр внутренних дел Фрик зачитал законопроект об объединении Данцига с Германской империей. Правда, 2 сентября 1939 года.